Стоя в пестрой толпе постояльцев и персонала гостиницы, которые заполонили тротуар после того, как прибывшие саперы дали команду всех эвакуировать из здания, Гуров посмотрел на часы. Время близилось к семи. Он решил воспользоваться сутолокой, чтобы незаметно для соглядатаев уехать на улицу Победы. Толпа встревоженно гомонила, слышались самые разные мнения. «Говорю вам, что это сводят счеты наркобароны», твердила блондинистая дама в толстом роскошном халате и тапочках. «Вы же слышали про, как его, медлинский картель? Так это они». «Да не усложняйте вы», возражала ей особо гренадерского роста. «Это фирмачи пытаются устранить конкурентов. Вон на четвертом этаже живут два представителя какой-то фирмы». «Кстати, очень интересные мужчины! Слышали? В них сегодня же стреляли!» Крючко толкнул Гурова в бок. «Мол, обрати внимание, какая лесная оценка о нас!» Но тот лишь снисходительно усмехнулся. «Стас!» – тихо окликнул он, когда время перевалило за семь. «Я поехал, сам знаешь куда. Буду часа через полтора-два». Он неспешно пробрался сквозь толпу и убедившись, что слежки нет, уже знакомым путем отправился на трамвайную остановку. Менее чем через час после этого в подъезд одного из домов на улице Победы, миновав редут из бабушек, которые оккупировали все имеющиеся там лавочки, покачиваясь, вошел рослый гражданин средних лет, что-то бормоча себе под нос. «Ну вот, смотрите, опять Калки-Хахель потащился!» – сурово вздохнула одна из блюстительниц общественной нравственности. «И одну только алкашню она у себя собирает!» Гражданин под креном тем временем тяжело поднялся к почтовым ящикам, установленным в подъезде. Продолжая покачиваться и бормотать, он одним движением вскрыл согнутой проволочкой простенький замок дверцы ящика номер 45 и, забрав из него плотно набитый конверт, торопливо спрятал его за пазуху. Шатаясь, он вышел из подъезда чем-то очень удивленный. «Улица моя, а дом не мой». «А мой где?» «Извините!» – раскланялся он с бабушками, удаляясь прочь. «Смотри-ка!» – обрадовалась другая бабулька. «И не калки он вовсе! Ишь какой! Пьяный-то пьяный, а домой дорогу ищет! Молодец!» Отойдя от бабушек на полсотни метров, пьяный гражданин внезапно перестал качаться, сутулиться, и на ходу, приглаживая расческой волосы, спокойным шагом направился к автобусной остановке. Гуров, а это был он, по пути на улицу Победы без проблем успел заехать в Рубоб и договориться о завтрашней операции. Все прошло без проблем. А вот с изъятием из почтового ящика обещанных ему материалов едва не получилось накладки. Миновать блок-пост пенсионерок было не так-то просто. И тогда Гуров решил, что менее всего он привлечет к себе внимание и исключит любые вопросы, даже будучи застигнутым за вскрытием ящика, если его примут за пьяного. Его расчет оправдался полностью. Гуров вернулся в гостиницу, когда уже начинало смеркаться. Стас к этому времени успел поужинать и сидел перед телевизором. «Стас, собирайся!» Гуров достал из шкафа свою сумку. «Мы переезжаем в другое место. Здесь и нам небезопасно, да и люди могут пострадать от рук ошалелых идиотов. Едем в песчаный поселок. Я там комнатушку снял. Завтра день на отлежку». Послезавтра на поезде домой. На самолете не полетим. Людей жалко. Уж, думаю, поезд под откос пускать они не рискнут. Блокнот у тебя с собой? Поняв смысл Дезы, поинтересовался Стас. Нет, в тайнике. Заберем его оттуда перед самым отъездом. Хитро улыбнулся Гуров и кивнул, одобрив смекалку друга и соратника. Выйдя из гостиницы, они без труда обнаружили среди припаркованных рядом с ней авто уже знакомую десятку. Приятели сделали вид, что ничего не заметили, и направились к трамвайной остановке.